кружевные салфетки и даже пять подушек по линейке, расставленных на диване. Но теперь, когда они уже больше года живут вместе, Полуянову стало хотеться взорвать царивший в квартире Митрофановой махровый социализм. Одна старомодная стенка еще от найденной мамы осталась, чего стоит. А хрусталь, гордо выставленный на показ за стеклянной дверцей горки, спасибо хотя бы уговорил подругу ковер со стены снять. А более серьезные инновации надежда производить отказывалась. Да и не помогут здесь полумеры. Надо всю мебель на свалку, а потом полный ремонт. Но вкладываться в малогабаритную двушку, да еще в ветхом панельном доме, кухня крошечная, подъезд загаженный трубы ржавые, машину поставить некуда. Вон опять пришлось почти 15 минут колесить, прежде чем втиснуться. Желудок совсем подвело. Полуянов решил, что ужин даже разогревать не будет, съест холодное мясо с холодными же овощами гриль, очень по-буржуазному. Он торопливо тамкнул дверь и отшатнулся. Полы почему-то влажные, воздух тяжелый, словно в парилке. Но самое поразительное — Надькин дряхлый пес Родион, избалованная очень толстая такса, Встретил его отчаянным скулежом. И откуда? Пес сидел на довольно высокой, метр не меньше, тумбочке для обуви, хотя обычно и по ступенькам лапы еле-еле передвигает. Как он туда забрался? — Что здесь произошло, Родион? — строго спросил Дима. — Вау! — жалобно отозвалась псина, мотнула головой в сторону кухни и посмотрела на него с неприкрытым сочувствием. Полуянов, не разуваясь, двинулся туда, по пути заглянул в ванную комнату, а там елочки зеленые. Совсем уж удушающая жара и по щиколотку воды, от которой поднимался пар и в которой, будто айсберги, плавали яблочный огрызок, его любимый Пушкин 1911 года издание и трубка городского телефона. Первым делом Полуянов бросился к книжному раритету, но Александра Сергеевича с прихотливыми ятями было уже не спасти. Дернул же лукавый вчера вечером взять с собой в ванную антикварную книгу. И Надька тоже хороша, не могла с утра убрать. Дима метнулся в кухню, та тоже оказалась затоплена. Проверил обе комнаты. Здесь полы были только чуть мокрые, но паркет все равно успел вздуться, А обои отклеятся. И жара. Жара. Несомненно, прорвала трубу именно с горячей водой. А где? Ага, вот, в туалете. Вместе стыка практически разошлась. Дырище огромная. Ничего себе отсюда хлестало. Пока, видно, во всем доме воду не перекрыли. Полуянова охватило раскаяние. Надька давно уже намекала, что хорошо бы сменить отжившие свой век трубы, но у Димы так и не нашлось времени на скучную хозяйственную повинность. Тогда Митрофанова сама купила на рынке комплектующие и наняла каких-то сомнительных узбеков. Дима посмотрел на их работу и сразу отметил халтурно на живую нитку, но понадеялся, авось пронесет. Не пронесло. —— Продолжал жалобно скулить из прихожей Родион, видимо, боясь слезть с тумбочки. Едва Полуянов подхватил псину, как в дверь забарабанили. Целая делегация. Лысый дядечка с нижнего этажа, две старушенцы, тоже из их подъезда, участковый и пьяненький слесарь в грязных резиновых сапогах. Этот, не спрашивая позволения, сразу пошлепал в сторону туалета. Остальные остались в коридоре. — Вы только гляньте! «У них самих и нормально все!» — гневно воскликнула одна из старух. «Стоит, улыбается, будто ничего не случилось. У глаза бесстыжие!» — тут же подхватила вторая. «Не то что у нас. Карфаген, руины!» — трагически проговорил лысый дядечка. Слесарь же, высунувшись из туалета, возвестил радостным тоном. «Труба у них нештатная, так что Дес ответственности не несет» и с деловым видом повернулся к Полуянову.